Разделять ее симпатии, стараться быть с ней единодушным во всем, было настолько приятно ему, что он пытался находить удовольствие в вещах, которые она любила. И ему нравилось не только подражать ее привычкам, но также усваивать ее мнение. Нравилось тем сильнее, что не имея никаких корней в его собственном интеллекте, эти привычки и эти мнения напоминали ему только его любовь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 казалось ему более таинственной, чем прелесть, внутренне присущая самым прекрасным картинам или пейзажам, пленявшим его, но не напоминавшим ему адетту. К тому же, забросив мало-помалу свои юношеские убеждения и позволив скептицизму светского человека проникнуть даже и в них,